Глава 22. Катакомбы. Ты что, и вправду надумал жениться? Барон всё не мог успокоиться и в который раз возвращался к деликатной теме. Да отстань ты, сколько можно. Во-первых, согласие мне ещё никто не давал. А вдруг принцесса не будь дурой, возьмёт и согласится. Что тогда делать станешь? Вот когда согласится, тогда и решу. Во-вторых, Что во-вторых? Не понял юноша. Ты назвал первую отговорку, чтобы не жениться. Да не ищу я отговорок. Значит, точно женишься, резюмировал Марлониц. Предложение сделано, девушка не против. Я по её глазам понял. Ты тоже сопротивляться особо не собираешься. Принцесса меня при людях поцеловала. Как после этого я мог не сделать ей предложение? У нас в деревне Чудный ты человек. А если парню не нравится девушка, но она его поцелует, что делать? Вымазать лицо тёмной краской и ходить целый день? Жестоко. И что же тебя остановило? Так это в том случае, если девушка не нравится, э, или нга тебе нравится? Да. Тоже в случае рахнет ему в глотку. Если бы я женился на всех женщинах, которые мне нравились, или хотя бы на тех из них, кому удавалось поцеловать меня при свидетелях. Нет, это невозможно. Где твоя деревенька находится? На восточной окраине Шунгуса, довольно далеко отсюда. А зачем тебе? Чтобы ненароком туда не заехать. Ты боишься женщин? Не верю. Сапожник даже придержался куна Нет, я их слишком люблю, поэтому и не женюсь. Всех без исключений. Даже Еневру не смог промолчать юноша. Он был рад, что удалось сменить тему. Фиргур задумался. Минут утелохранители ехали молча. Ра от отестеривания никакого покоя. Удавая инобраченное ложе. Ты заметь, Была у власти, мы от неё бегали. Сейчас пленница, и снова из-за неё топаем по болотам. Спрашивается, зачем такие мучения? Проводили бы дамочку в Инсгарду, и всем бы сразу стало легче. Разве я не прав? И ты прав, и принцип понять можно, вздохнул сапожник. Неизвестность всегда тяготит сильнее, чем самая горькая правда. Сглоширо ведь действительно никто мёртвым не видел. Но ведь ты ренумный мужик. Неужели он не понимает, что за 10 лет любой человек, как бы крепко он ни спал, превратится в прах. Прах это хоть какая-то определённость. А вдруг наша пленница устроит ловушку, и мы все превратимся в прах? Ей-то терять ничего. Наследник сейчас гораздо сильнее тёмной королевы. Она ещё и в сетке. Думаешь, она настолько опасна? Порой мне кажется, что к этой даме не стоит поворачиваться спиной, даже если она спит в соседней комнате. Да ну её. Лучше расскажи, что Изал к проксуалу рассказывал. Спасибо Орлите, отец пошёл на поправку. Неделю назад начал ходить. Умница девушка. Такая же, как и её сестра, мёртвого на ноги поставит. Кстати, о тантасии. Как у вас дела? Всё в норме, неохотно ответил барон. Заметив на горизонте каменистые выступы, он приподнялся в стременах. Похоже, мы приближаемся к Загорию. Поскакали, догоним остальных. Что-то мы сильно от них отстали. Перед отъездом Марлунис повздорил с рыжей волшебницей, поэтому решил быстренько прервать неприятную для него тему. Не сообщать Жоруаму, что Тантасия узнав о предложении Исапожника, поставила Фергу ультиматум. Она сказала, что ей стыдно перед младшей подругой, которая раньше её выйдет замуж. А я что? Так и буду у тебя в качестве игрушки. Если ты меня действительно любишь, как говоришь, женись. Нет? До свидания. Баронов много. А вон Ром мало же тебя поступил как настоящий мужчина. Ты же только языком молодёжь горазд. Ферк, которого его холостяцкая жизнь устраивала полностью, не нашёлся с ответом сразу, и девушка расцветила его молчание по-своему. Ну и катись куда подальше. И вот теперь он действительно скакал куда подальше, всю дорогу размышляя, стоит ли возвращаться, приятели пришпорили коней. Помимо отобранных принцем людей в дову Ерланда сопровождали два ряда горцев, которых Дровкуч уже зачислил в королевские стрелки. Они двигались во главе процессии, окружив преступницу со всех сторон. Телохранители держались сзади, прикрывая тылы. Наконец-то обрадовался Руам Здешняя мошкара, хоть и не чита с курунком, но меня совсем замучила. Кто же виноват, что на тебя магия не действует? Ко мне, например, ни одно насекомое не рискнуло приблизиться. Принц наобдил всех бойцов защитными амулетами, которые создал сам. Небольшие медальюны прекрасно справлялись с задачей, и люди не страдали от укусов многочисленных мошек, все, кроме двоих. Енивры, путешествующей в антимагической сетке, и проводника Когда тёмная волшебница узнала о медальонах, её глаза загорелись. Ненавистно мальчишка дорос до розда небывалых высот. Подобные магические вещицы, как правило, были под силу лишь магистром. А этот, преодолев подъём отряда, оказался на обширном плато. Тот, кто назвал эту местность Загорьем, обладал своеобразным чувством юмора. Гор как таковых по близости не было видно и впоминье. Разве что путешественникам то и дело попадались на глаза каменные глыбы высотой в 3-4 человеческих роста. Нам сюда принц остановился возле большой дыры в скалистом выступе. Нет, этот вход только кажется безопасным, ответила Енивра. Однако именно там погибли все, кто сопровождал Глушара в охоте за чудовищем. Тёмная волшебница помнила всё, что произошло 10 лет назад, настолько отчётливо, словно это было вчера. Гроб, тогда блестящий, справился с возложенной на него задачей. поставленным По самой Еневру следам привёл людей к пещере и даже предупредил Глуш Раба об опасности, но облёк свои предостережения в такую форму, что опытный волшебник не мог не бросить вызов трудностям. Правитель бесстрашно ринулся внутрь и одного за другим потерял всех соратников. Когда в тёмном тоннеле он неожиданно наткнулся на Еневру, рядом больше никого не было, а сам король лишился магических сил. Растратив всю энергию на борьбу с ловушками подземных коридоров, Чередейки не составило большого труда убедить правителя в невероятном. Она представилась в ведуньи, рассказала небылицу о возможности общения с мёртвыми и повела отчаявшегося мужчину дальше. Естественно, этих подробностей кроме неё никто не знал. "Ты можешь показать другой проход в катакомбы?" спросил Тарин. "Конечно, ваше высочество. Иначе зачем я здесь?" Тёмная волшебница повела людей дальше. Они обогнули выступ, спустились в лощину, прошли с полмили по её дну и выбрались на невысокий холм. На его вершине наследник увидел довольно узкую нару, по контуру которой были выложены плоские камни прямоугольной формы. Здесь невозможно пролезть, заявил принц. Даже роаму не протиснуться. А вы внимательно присмотритесь к лазу, ваше высочество. Он не совсем обычный. наследник напрякся, переходя в режим магического зрения. На каждом камне засветились сложные из черепов серповидные фигурки. Похоже, без магии смерти здесь не обойтись. Признёс целитель. Ох, какая жалость, притворно вздохнула Еневра. А у нас ни одного специалиста. Неужели придётся возвращаться? А ведь до цели осталось совсем немного, чуть больше мили. Правда, под землёй поворачивать на зет мы не будем. На согласитесь, неразумно открывать доступ к источнику тому, кто в любую секунду попытается им воспользоваться, чтобы убежать. Поучительно заявила пленница. Ты ещё и какие чиешь? Ладно, устрою им тебе небольшую встряску. Тарин разозлился, но старался не показывать окружающим свои эмоции и ответил совершенно спокойно: Мы постараемся создать все условия, чтобы тебе самой не захотелось от нас убегать. Фергур, помоги женщине раздеться. Прошу уточнить ваше высочество, до какой степени? А то иногда я так увлекаюсь. Сними с неё сеть. Мадам, а вот я бы только сеть на вас и оставил. Вам очень к лицу крупная клетка. Барон, а вы не боитесь ослепнуть от красоты моего тела? Резко одёрнула марлонца пленница. с нами целитель, вылечит. Как только Ферик распутал узлы на клетчатой накидке волшебницы, я освободил пленницу от сетки, принц подозвал Зурана. Возьми её за руки. Что такое? Колдунья попыталась повернуть голову, чтобы увидеть стоявшего сзади наследника. Однако чары державшего её волшебника не позволяли обернуться. Женщина запаниковала. Что вы задумали? Я же направителя, вы не имеете права. Ничего страшного, спокойно ответил Тарен. Мы всего лишь подчеркнём вашу тонкую девичью талию, мадам. Целитель повязал ей вместо пояса тонкую верёвку, из которой вплелись антимагические сети. Второй конец он закрепил на своём ремне. Теперь, если вдова Ирланде задумает воспользоваться любимым заклинанием, её разорвёт на двое. А зачем такие предосторожности, ваше высочество? Сообразив, в чём дело, взяла себя в руки Ригенше. Я не собираюсь покидать столь душевную компанию. Подземлю довольно легко заблудиться, а мне не хочется потом тратить время на поиски пропавших. Так вы каждого привяжете к себе? Считаешь, спускаться вниз стоит всем? Хорошо, что вы спросили. Вообще-то по короткой дорожке смогут пройти лишь трое. Манарашижл, как говорил глошер, защищает довольно небольшое пространство, не более двух-трёх шагов вокруг себя, а проходы внизу узкие, зачастую приходится идти гуськом. Смотрёте прекрасно, знаешь здесьние пещеры. Откуда? Не удержался от вопроса наследник. Тако ж случилось, ваше высочество. Я из-за них в Адепгю и попала. Где ещё соприкоснёшься с магией смерти в чистом виде? Ениврадииствительно покинула Шунгус для того, чтобы наведаться в гиблое лабиринты Загорья. У колдунов, специализирующихся на паствах смерти, такое паломничество могло значительно усилить могущество волшебника или убить его. Будучи радиейкой средней волны, она бесстрашно устремилась навстречу неизвестности и провела в катакомбах больше месяца, обнаружив много интересного в тёмных пещерах. Именно здесь она раздобыла маленький круглый камышек, позволивший вызвать начало одного А потом и другого демона магической чумы. Здесь же Еневродосканально овладела пассами пространственного перемещения, научилась отгонять от себя смертельные недуги, выборочно уничтожать память. Покидала подземелья уже совсем другая женщина, ставшая колдуньей высокой волны, с завышенными амбициями. Значит, говоришь, три человека, задумчиво переспросил целитель. Кого возьмём третьим? Тарину хотелось выяснить предпочтения Регенши, чтобы сделать соответствующие выводы. Парень думал, что она назовёт Зурана. Основанием для таких предположений стало предупреждение Рангида, который подошёл к наследнику непосредственно перед выступлением Изаразахарда. В последнем разговоре с мужем, Енивра рассказала о трёх удавках, подаренных ей Ермудагом. Две погубили герцога и Ерланда. Осталась ещё одна, и она, наверняка, установлена на ком-то из нас восьмерых. Выберутся с собой зурона, на котором может спать страшное заклятие. Почтите, если чародейка сумеет активизировать магию демона, парни не спасти. Я целитель, напомнил Тарин. должен справиться с напастью. Неуверенно покачал головой старый волшебник. Я видел, как удевка пожирала жизненную силу Ирланда. Он выглядел беспомощнее ребёнка. Вряд ли бы когда-нибудь сталкивались с подобной магией. Хорошо, постараюсь не оставлять Зура наедине с Еневрой, пообещал принц. Сейчас наследник собирался выяснить, насколько подозрения Рангида обоснованы. Однако пленица не оправдала его ожиданий, ответив: "Берите любого, кроме Фьергура. Барон может застрять в каком-нибудь особенно узком проходе, а ждать, пока он похудеет, и то времени нет". Тарен накинул пристальным взглядом всех присутствующих. К самым стройным в отряде был Руам. С одной стороны, хотелось взять волшебника, и принц собирался остановить выбор на дровокуче. Но с другой, если Ениври каким-то образом удастся вырваться, будет лучше, чтобы наверху её ждал не один зуран. Полностью исключать удавку демона, притаившуюся на волшебнике, не стоило, а магическую мощь там в пещерах можно усилить и другим способом. Вместе с проводником целитель мог справиться и с тремя магами высокой волны. Опять же, если дело дойдёт до пасов, самым неуязвимым является как раз сапожник. Ром Пойдёшь со мной, готовься верёвку, будем спускаться. Колдовство Еневы активировало знаки, которые создали мощный выброс огня из расщелины. Нора сразу увеличилась в размерах. Там можно заходить. Следующий зал произойдёт не раньше, чем руны подзарядятся энергией. К тому времени нора опять сузится. Когда Хангета через полчаса, но без меня я не советую никому ниспускаться вниз ни подниматься вверх. Здесь множество неприятных сюрпризов, господа. Пользоваться в пещерах магическим светом Еневра не советовала. Поэтому они с Руамом освещали подземелье факелами. Неприятный запах затхлости, монотонные звуки падающих с потолка капель и пугающие узоры трещин на стенах тоннеля сразу настраивали путника на осторожность. А вот и развилка. объявила волшебница, добравшись до ответвления коридора. Если у нас есть жезл, нам сюда. Ответвление уперлось в глухую стену, и принц с недоверием посмотрел на волшебницу. Жезл поможет пройти сквозь камень? Нет, ваше высочество, он способен убрать преграду. Коснитесь артефактом вот этого камня и увидите, что получится. Тарин размотал повязку на плече и снял чётки. Января они показались изумрудным браслетом. Красивая вещица. Тёмная королева не скрывала своей заинтересованности. Единственный, кто не понял, о чём шла речь, был Руам. Он не видел ничего, так не ни бросли это. Сапужник наблюдал, как принц положил пустую ладонь на камень, и стенка начала отодвигаться. Молодые люди не заметили, что Енебра в это время наступила ногой на другой камень, который и запустил скрепучий механизм отпирания. "Почему я не чувствую магических всплесков?" насторожился усилитель. "Мой артефакт молчит". В этих пещерах есть множество мест, где любая магия сразу поглощается стенами. Вполне возможно, сигнальный камень испил заряд силы жезла без остатка. Пойдём. Женевра. Принц схватил дамочку за руку. Не спеши. Сначала объясни, откуда ты знаешь эту дорогу, если она всё время на замке. То. Прошу прощения, ваше высочество, перебила его женщина. Эта дверь два раза в сутки открывается самопроизвольно. Дальше тоннель со множеством ловушек, которые при большом количестве свободного времени преодолеть можно и без жезла. Но вот этот знак возле входа твой отец распознал как руну власти. Волшебница поднесла факел к стене, там действительно угадывался необычный рисунок. Тарин вряд ли назвал бы это руной, однако корона в центре картинки однозначно определяла верховную власть. И что это нам даёт? Монаршарт артефакт нейтрализует все ловушки. Но самое главное, он позволяет пройти последние 100 шагов тоннеля. Ладно, идём. Принц положил чётки во внутренний карман лёгкой куртки. Как и обещала удава Ерланда, тоннель не преподнёс путешественникам ни одного сюрприза. Коридор не делал крутых поворотов, не сужался до непроходимых размеров, и ни одной из ловушек, если они там были, не давало о себе знать. Продвигаясь таким образом, путники подобрались к двум выпиравшим из стен колоннам. За ними находился освещённый тоннель. А вот дальше, ваше высочество, нам без жезла никак не обойтись. Совет исходил от многочисленных рунических знаков, выбитых в каменных сводах прохода. В конце этого тоннеля угадывались двери. Надеюсь, это и есть вход в твой тайник. Вы очень проницательны, господин, с усмешкой ответила женщина. А теперь положите мне руку на плечой и не вздумывайте упасть. Защита жезла имеет свои границы, за которые мне бы выходить не хотелось, а ваш телохранитель пусть сделает то же самое, если не желает, чтобы его удавило чарами. Принц не знал, что конкретно известно Еневре о способностях проводника. Тёмная волшебница могла и не знать и не восприимчивасть к магии. Поэтому разубеждать её не стал. Юноша он приказал погасить факел и держаться на расстоянии вытянутой руки. А ты почему не потушила огонь? Обратился к волшебнице наследник. За дверью его снова придётся зажигать. Руам, забери у дам и факел, приказал целитель, которому почудились угрожающие интонации в ответе женщины. Да-да, пусть возьмёт, поспешила согласиться чародейка. Одного нам вполне хватит. Миновав колонны, наследник почувствовал лёгкое жжение сразу в двух местах: на груди шечас спрятанных в кармане чёток и у локтя похоже двенадцатый знак гаморра приходился родственникам настенным росписям чего он добивается куда ведёт почему мы так послушно следуем в неизвестность неужели тарин настолько уверен в себе руамы всё время мучили сомнения Если тёмная волшебница знает тут каждый уголок, наверняка приготовит такой сюрприз, что целитель будет не в состоянии исправиться. У неё ведь другого шанса нет. Или Ферг не прав, и мы выберемся назад вместе с Глошером, а Реддиншу придётся отпустить? Проводник пытался следить за каждым шагом тёмной волшебницы, но чаще он видел только спину впереди идущего принца. Даже здесь, в освещённом тоннеле, парень мог наблюдать лишь за затылком пленницы. Коридор закончился просторным залом, в который вели ещё пять тоннелей. Путники осмотрелись и подошли к единственной двери. "Остолбинец", мысленно воскликнул сапожник, заметив проступившее на ней изображение пробитого двумя мечами черепа. "Это предупреждение. Может, нам всё-таки не сюда? А ваш отец внутри?" "Уничтожив надежды сапожника, сказала Енивра. Но как? Не передумали с ним встречаться? Учтите, ваше высочество, вытащив попашо отсюда, вы не станете королём до самой его смерти. Замолчи и открой дверь, приказал наследник. И учти, попытаешься делать глупости, уничтожу, не задумываясь. Ты же целитель, твоё предназначение лечить людей. Для некоторых из них сама жизнь является аномалией. Вот от неё я тебя и исцелю при малейшем намёке на коварство. Идём ровно всякий случай поправил меч затем нащупал висевший на груди сапожный нож мало ли что случится там за дверью в своём воображении он рисовал полчища рахнидов только и поджидавших когда им дадут волю к счастью ни его посенения не подтвердились комната оказалась очень холодной но пустой если не считать огромного сундука стоявшего в самом центре принц Регеншина проявились прямо к нему А вот проводник немного задержался. Невольно обратив внимание на походку пленницы, женщина двигалась очень уверенно, будто не тарен, а она являлась конвоиром. Так, сейчас что-то будет. Её нужно остановить. А вот мы и пришли, ваше высочество. Здесь спит глошер. Открывай. Наследник на миг потерял самообладание и забыл про осторожность, ведь цель была совсем рядом. Принц, заметив торжествующую ухмылку на лице волшебницы, Ром попытался предать целителя, но было слишком поздно. Вдова коснулась замков сундука, и тишина вокруг сменилась громкими щелкающими звуками. Множество мельчайших ледяных иголок пронзили пространство волшебником, они не причинили вреда из-за магических щитов. А вот сапожнику досталось Почувствовав несколько уколов, пареньюк застыл на месте. Он не мог пошевелить даже языком. Совсем из головы вылетело. Начала сокрушаться пленница. И как я могла забыть? Но вы не волнуйтесь, ваше высочество, сами по себе иглки не опасны. Через полчасика оцепенение пройдёт. А что опасно? Принц приготовился к худшему. Минут через 20 сюда приползёт нечто, чтобы полакомиться добычей. Она тварь трусливая и нападает только на обездвиженные жертвы. Ты специально это сделала, кивнул на Романа наследник. Я предупреждал тебя, Еневра. Ну и что? с вызовом в голосе произнесла волшебница, направив пас на парня. Теперь мне твои угрозы не страшны, мальчишка. Принц почувствовал сильное головокружение и шире расставил ноги, чтобы не упасть. Мощной волной нахлынула давящая на виски боль. Уцепившись взглядом за неподвижного проводника, волшебник потянулся к собственному источнику. Боль удалось несколько ослабить, однако отступать она не собиралась, продолжая вытягивать жизненные соки из человека. Удавка с ужасом подумал принц: Откуда она у меня? Когда Еневра успела? Удивлён щенок злорадству голочеродейка, а всё потому, что слишком много возомнила себе. Неужели ты действительно думал, что сумеешь совладать со мной на моей территории? Нельзя же быть таким наивным. Тарин пропустил мимо ушей её оскорбления. Он настолько погрузился в источник, что сил на восприятие внешнего мира осталось немного. Чужое заклятие, как изголодавшийся зверь, напролом стремилось к жизненной силе человека, и любые преграды на своём пути разрезало, словно нож. Целиту пока удавалось только лишь удлинить удавки путь к цели, его источник мог генерировать наполненные жизнью магические сгустки, на которые, как на приманку, и бросалось потустороннее кладовство. Однако надолго его хватить не могло. Энергия источника не безгранична. Между тем, победительница продолжала глумиться. Хочешь узнать, как я прицепила на тебя подарок Эрмудага? Это было совсем несложно. После того, как мои люди притащили тебя бесчувственного в дом Зурана, я пыталась найти монарша-жезл, ведь именно за ним ты, переодевшись в розу, на приходил в кабинет отца. Жезл я, к большому сожалению, так и не нашла, зато пристроила лишнюю удавку. Более достойной кандидатуры, как я теперь вижу, просто не существует. Инье вра обошла вокруг волшебника. Дёрнул его за верёвку. Парень твёрдо стоял на ногах. А как ты попался на мою уловку? Наверняка весь решил, что с тобой разговаривал сам жезл. В кабинете Глушера было установлено говорящее заклинание, реагирующее на любой магический всплеск. Я знала, зачем ты мог прийти и какие бы вопросы стал задавать, особенно после столкновения с демоном. Видишь, я всё предусмотрила. Никому не суждено отолеть меня, ни Глушеру, ни Ерланду, ни тебе. Тёмная королева выжидала, пока принц ослабнет и не сумеет оказать ей сопротивление. Она ещё раз дёрнула за верёвку. Увидев, что чародей пошатнулся, решилась приблизиться к парню и быстро вытащив из его кармана жезл, тут же отскочила на безопасное расстояние. "Наконец-то он мой", радостно воскликнула вдова, спрятав артефакт на груди. А ты я смотрю, стойки парнишка. Мой супруг тут сразу на коленки упал. Впрочем, я так и думала, всё-таки целитель. Но это ненадолго. У меня ещё один сюрприз припасён. Правда, готовил его для тебя небезызвестный Шират, но использую я. Видишь, она вытащила из запасу хипохождена нож осколок чёрного камня. Ригенша приблизилась к застывшему телохранителю и поднесла острый камень к пламени факела. Ром так и не выпустил его из рук. Камень раскалился, словно сталь в кузнечном горне, когда я проткну этим ножичком твоего проводника, сынок. Дар целителя перейдёт ко мне. Понял? Это было уже слишком. И Тарин бросил удавки усиленную порцию жизненной магии, а сам, что было силы, дёрнул за верёвку и подтянул женщину на пару шагов к себе. Воспользовавшись слабиной привязи, парень сразу намотал её на локоть, укоротив поводок. Теперь ей невыразимогла достать сапожника. "Так ты ещё и сопротивляешься?" возмутилась она. "Ничего не получится, щенок". Пленница быстро перетёрла верёвку своим оружием. Освободившись окончательно, она намеревалась подтолкнуть озапенившего Рома, двигаясь за ним как за щитом, а когда тот соприкоснётся с волшебником, нанести удар. мимолетным взглядчи родейки неожиданно для неё отметил на сосредоточенном от напряжении лице целителя улыбку. Женщина заволновалась, опасаясь, что наследник справился с заклинанием демона. Она принялась сильнее упираться, подталкивая проводника, как вдруг почувствовала дрожь в коленках. Её руки затряслись. Ужасающий кашель накинулся на Еневру. Ах ты подлец, закричала тёмная волшебница. Только сейчас она сообразила странное действие принца. Там возле входа в подземелья предназначались не только для того, чтобы её напугать или лишить возможности сбежать. Тарен подстраховался, а она, перерезав нить, запустила против себя какое-то необычное заклинание, и, похоже, очень мощное. Неизвестное колдовство точно не грозило смертью, иначе Енивр смогла бы его опознать и обезвредить. Сейчас на неё мощным потоком накатывала слабость и сильный кашель, остановить который Колдун ей никак не удавалось. Нужна дополнительная энергия, срочно. Чародейка уронила острый камень и вытащила монарший жезл. Она очень спешила. После активации артефакта, который ей невровы удело у Ирланда, заставил изумрудный браслет засиять ослепительным светом. увы, приливы энергии женщина не почувствовала, обещанного удвоение источника не произошло. Вдобавок вдруг язвительно услышала прощальные слова мужа: "я тебя из того света достану, любимая". Да как он смог? с горекой обидой в голосе вскрикнула тёмная волшебница. Она так и не сумела узнать, что под воздействием марханаза и герцаххиунг, несмотря на неспособность противиться её приказам, всё же получили возможность говорить неправду. Воспользовавшись этим, правитель сообщил жне совершенно не то заклинание, и оно раздвоило не источник, а саму волшебницу. Две её почерневшие копии начали быстро менять форму и размеры, обратившись в двумя чёрными крысами. Оба грызуна, не переставая кашлять, бросились вдруг от друга в разные стороны.